Глава 30. На пятнадцатый день после отъезда из Имбермора я устало тащилась вдали от остальных. Это уже стало моей новой привычкой. Мы как раз достигли узкого горного перевала, который вел на другую сторону хребта. Мы, наконец, добрались до Сандерских гор, но это не вызывало у меня особого трепета. Последние две недели были мучительными. Мне приходилось терпеть враждебные отношения всего отряда и игнорировать умоляющие взгляды Калила, пока была его медсестрой. Хотя теперь мы ехали чуть выше лесов и равнин, перевал проходил между двумя крутыми скалами. Благодаря ему мы сэкономили массу времени, а это не могло не радовать. Я то и дело поглядывала на карманные часы, со страхом ожидая полудня. Я боялась давать эликсир каждый день, ведь звук, похожий на шипение змеи, прорезал воздух. «Прячьтесь!» — выкрикнул Сильвер, направляя коня к выступу скалы. Моё сердце бешено заколотилось. Снова раздалось шипение, и стрела вонзилась в землю прямо перед ногами Маргаритки. «Чёрт!» Я в панике подвела кобылку к Сильверу, жалея, что не могу спрятаться в другом месте. Было ещё несколько выступов, но к ним уже спешили остальные, а этот был ближе ко мне. Когда мы оказались в укрытии, я спрыгнула с Маргаритки и натянула поводья, пряча её от опасности. Она нервно фыркнула и широко раскрыла глаза. «Всё будет хорошо, моя хорошая», — успокоила я её. Сильвер выхватил меч и бросился обратно. «Следи за моей лошадью!» «Засранец! Я ему что, конюх?» «Вот только мне и правда не хотелось бы, чтобы с его лошадью что-то случилось. А Сильвер пусть хоть с задницей стрелы отбивает. Мне всё равно». Биение сердца отдавалось у меня в ушах, когда я схватила поводья обеих лошадей, чтобы они не убежали, а потом присела и выглянула на дорогу. Со склонов обеих гор сыпались стрелы. Одна за другой они отскакивали от камней или вонзались в землю. «Сколько же там было стрелков? Мы попали в засаду разбойников?» Стрела просвистела прямо перед носом. Я вскрикнула и резко отпрянула назад. На мгновение замерла и зажмурилась мысленно благодаря Бога, что осталась жива. По округе разносились лязг металла и звон стрел, отскакивающих от скал. Любопытство взяло надо мной вверх, и я снова выглянула из-за скалы. Калил не стал прятаться и сбивал мечом стрелы прямо в воздухе. «Ну, конечно». Одна из стрел летела ему прямо в голову. Я затаила дыхание, но тут же поняла, что волноваться не стоило. Калил стремительно развернулся и перерубил её пополам. В следующую секунду он уже бежал вверх по склону горы, направляясь к стрелку, который только что пытался его убить. Крин последовал за ним, сбивая стрелы, летящие им в спину. Двигаясь в тандеме прыгая, как пара горных козлов, они добрались до места, где прятался один из нападавших. Обнаружив, что на него напали, Фейри отбросил лук со стрелами и схватился за меч. Он замахнулся на калила но принц с лёгкостью уклонился, избежав ранения, и одним быстрым ударом отрубил врагу голову. Я ахнула, когда голова пролетела по воздуху, ударилась о склон горы и покатилась по тропинке. Наконец она остановилась, длинные рыжие волосы разметались по земле, а открытые безжизненные глаза уставились прямо на меня. «Господи!» Я снова бросилась в укрытие, сдерживая рвотные позывы. Ужасный образ отрубленной головы какое-то время стоял у меня перед глазами. Я пыталась отвлечься и думать о родном доме, о своей уютной кровати, о больнице с её длинными стерильными коридорами, о счастливых улыбках моих пациентов, о чём угодно, лишь бы стереть из памяти этот мёртвый взгляд. Звуки битвы не стихали. «Проклятие! И почему я не умею сражаться? Я просто бесполезна!» «Один готов!» — крикнула Цилия, затем кто-то застонал от боли и раздался глухой стук. «Там ещё двое! Вон там!» — сказал Крин. «Осторожно!» — закричала Арабис. «Ещё один стон!» «Он ранен!» «Нет!» Позабыв об опасности, я снова высунула голову из-за скалы. Джондер лежал на земле, и у него из живота торчала стрела. С исказившимся от боли лицом он пытался оттолкнуться ногами, чтобы добраться до ближайшего валуна и спрятаться. Ещё одна стрела со свистом пролетела по воздуху и вонзилась ему в ногу. Джондер закричал от боли. Не раздумывая, я бросила поводье и побежала к Джондеру. "Даниэла, прячься", выкрикнул Калил, но я продолжала мчаться к Джондеру зигзагами, надеясь, что так меня не подстрелят. Несколько стрел пролетели совсем близко ко мне, но не попали. Я резко затормозила рядом с Джондером, так что подошвы сапог скрипнули по камням. «Ты можешь погибнуть», — сказал он, когда я подхватила его подмышки и стала тянуть за скалу. Он помогал мне, отталкиваясь здоровой ногой. «Всегда пожалуйста», — сказала я в перерывах между его стонами. Рядом с его раненной ногой просвистела ещё одна стрела. Она лишь порвала штанину, едва царапнув кожу, и вонзилась в землю. Сделав последнее усилие, я затащила Джондера в безопасное место и упала на попу. Быстро встала на колени рядом с ним и осмотрела раны. Его туника насквозь промокла от крови, и красное пятно становилось всё больше. Рана на ноге кровоточила, но не сильно. Не это главное. Я положила ладони на его рану на животе. Он скривился от боли. «Вытащи её!» «Нет, будет только хуже. Лежи спокойно», — приказала я. «Мне нужно понять, насколько серьёзны раны». Я закрыла глаза и сосредоточилась, стараясь не обращать внимания на звон металла и свист стрел. Я изо всех сил пыталась создать мысленную картину его ранения и точного положения стрелы. Но как же всё-таки тяжело работать без вспомогательных инструментов. Если бы я могла увидеть внутренние повреждения, было бы намного легче. Потребовалось немало усилий, чтобы получить приблизительное представление о серьёзности раны, но не настолько много, как в прошлый раз. После осмотра я точно знала, что смогу вытащить стрелу, не усугубив ситуацию. Я открыла глаза. «Ну что?» — спросил Джондар. «Сейчас я её уберу. Не двигайся». Он стиснул зубы. Одной рукой я зажала рану, а второй схватилась за стрелу и без предупреждения выдернула её. джондер зарычал, но я тут же послала в него исцеляющую магию, восстанавливая повреждённые вены и ткани. Когда я закончила, он от облегчения выдохнул и откинул голову. «Теперь нога». Я начала осматривать вторую рану. На неё ушло намного меньше времени, и уже через несколько минут стрела валялась на земле, а на ноге не осталось и царапины. джондер с ошеломлённым видом уселся рядом со мной. Он потерял кровь, но не настолько, чтобы отключиться. «Спасибо», — сказал он, — «ты спасла уже трёх фейри летнего двора». «Что бы мы без тебя делали?» Я не смогла удержаться от сдобренного ядом ответа. «Жили бы и не контактируя с жалкими людишками?» джондер склонил голову на бок. «Мы так не считаем, Дани». «Да ну, хотя это неважно». Я отодвинулась от него и осторожно высунула голову из-за скалы, пытаясь оценить ситуацию. Джондар снова бросился в бой, на ходу подбирая меч. «Серьёзно?» — спросила я. «Тебе что, жить надоело?» Я повернулась на резкий звук лязгающего металла. У выступа над крутым участком горы Калил бился на мечах с внушительным мужчиной как минимум на две головы выше него. Обмениваясь ударами, они опасно балансировали на краю крутого выступа. Вниз время от времени летели мелкие камешки. Я не сразу заметила, что звуки битвы стихли, и все остальные просто наблюдали за схваткой наверху. Оглядевшись по сторонам, я поняла, что в живых остался только тот, кто сейчас сражался с Калилом. Я нерешительно вышла из-за скалы, не сводя глаз с бьющихся на высокой скале мужчин. Как Калил туда вообще забрался? «Неужели ему никто не поможет?» — спросила я, обращаясь скорее к самой себе, чем кому-либо ещё. Крин пожал плечами. Он сам о себе позаботится. Он со скучающим видом отвернулся от скалы и начал тыкать в одного из повреждённых фейри, словно в поисках улик. «Вот ведь, придурок!» — пробормотала я себе под нос. «Хотя какое мне до этого дело?» Но мне всё-таки было не плевать. Я не могла отвести взгляда от скалы, не могла не опасаться того, что Каллил упадёт и сломает себе шею. Он не мог скрыться в тени. Не сейчас. Противник Каллила высоко поднял меч, как будто намеревался разрубить принца пополам. Моё сердце пропустило удар, когда Калил наклонился на краю обрыва, совершил какой-то немысленный манёвр и оказался за спиной нападавшего. Не теряя времени, он ударил рукоятью меча по затылку врага. «Что?» — воскликнул Сильвер. «Просто убей этого ублюдка!» Удар должен был лишить мужчину сознания, но только замедлил его. Он удивлённо моргнул, а затем вихрем развернулся к Калилу, поставив левую ногу слишком близко к краю. Мгновение он балансировал, а потом покачнулся и упал. Принц попытался схватить его за руку, но не успел, и крупный мужчина покатился с горы. Когда он приземлился на каменистое дно склона и раздался хруст ломающихся костей, я отвернулась. «Чёрт возьми!» — выругался Калил и начал спускаться, легко находя точки опоры. Повинуясь инстинктам целителя, я бросилась к раненому мужчине. Сильвер опередил меня и оказался там первым. Он опустился на колени перед Фейри, завёл руку себе за спину и вытащил кинжал. «Нет!» — одновременно закричали мы с Калилом. Обойдя Сильвера, я увидела, что он приставил остриё кинжала к шее Фейри. «Стой, я хочу его допросить», — приказал Калил, спрыгивая на тропинку и подбегая к нам. С разочарованным рыком Сильвер неохотно убрал кинжал в ножны. Он отошёл в сторону, а я упала на колени, чтобы осмотреть травмы. Одна нога была вывернута под неестественным углом, а руку раздробила при падении. Калил сел на колени рядом со мной. «Он жив?» — я кивнула. «Пока да. Повреждения внутренних органов, переломы всех костей». Одно ребро треснуло и пробило лёгкое. Дыхание было слабым и сиплым. Большая часть моих сил ушла на лечение Джондера, но, возможно, у меня получится исцелить самые серьёзные раны, а усиленная регенерация Ферри сделает всё остальное. Но кого я обманывала? «Моя магия не могла удалить осколки костей из лёгких. Это можно было сделать только на операции». «Ты можешь его спасти?» — спросил Калил. Я покачала головой. Мужчина открыл глаза. Они были насыщенного фиолетового цвета и помутневшие от сильной боли. Я взяла его за здоровую руку, понимая, что он скоро умрёт. Мне хотелось отвернуться, но я заставила себя смотреть ему в глаза, пытаясь передать ощущение покоя и облегчить его боль. Кто тебя послал? спросил Калил, наклонившись вперёд, пытаясь попасть в поле зрения Фейри, но тот не отрывал от меня взгляд. Э- едва слышно выдавил он. Когда он испустил последний вздох, я осторожно положила его большую руку на грудь и отошла, борясь с переполнявшими меня эмоциями. Калил подошёл и положил руку мне на плечо, я отступила и стряхнула его ладонь. Не хотела. не нуждалась в его утешениях. Сильвер первым нарушил молчание, воцарившееся после смерти мужчины. Думаю, он пытался сказать Белаша. «Не может этого быть», — сказала Арабис. «Она не стала бы причинять вред Калилу. Это невозможно». Я повернулась и пошла к Маргаритке, стараясь не обращать внимания на разговор. Не хотела их слушать. Мне хотелось зарыться головой в землю и забыть обо всём. Сильвер фыркнул. «На словах, но ты же знаешь, что она ненавидит Калила и всегда выступала против него». «Всё не так. Просто она не согласна с ним. Кроме того, она желает мира», — возразила Арабис. «Именно поэтому она вышла замуж за короля Элладена. Зачем бы ей заключать союз с Летним двором, чтобы потом пытаться убить принца Благого двора? Это бессмысленно». Сильвер пожал плечами. «Уверен, она так не думает». «Я не могу понять вот что», — сказала Цилия. «Как нас выследили? Я стёрла все следы. Все до единого». Никто не знает, куда мы направляемся, а даже если и знает, то к горе руин ведёт не одна дорога, и это самое маловероятное из всех. Так как во имя всех богов они нас нашли?» Калилл потёр затылок. «Я задаюсь тем же вопросом». Сильвер провёл рукой по коротким волосам и уставился в землю, как будто она могла дать ответ. Я подошла к Маргаритке и погладила её по шее. На самом деле я пыталась успокоить её, но больше успокаивалась сама. В висках запульсировала боль, и я потянулась к сидельной сумке. Я внесла в список ингредиентов, которые отнесли в «Кристалл Мудреца», несколько дополнительных ингредиентов, в том числе порошок от головной боли. Она почти не поддавалась самостоятельному лечению, особенно если вызвана сильными эмоциями. Я порылась в сумке, выбросила кое-что на землю, но так и не нашла того, что мне было нужно. Раздражённо нахмурившись, я отстегнула сумку и высыпала всё содержимое — Мне в глаза сразу бросилось то, чего там быть не должно было. «Что за чертовщина?» Все повернулись ко мне с одинаково хмурыми лицами, а я могла только стоять, разинув рот.